Глава девятая. Едвига. Я, я перебирала одежду в гардеробной Ирины, нещадно расшвыривая ее на пол. Это спрячь до пенсии, это достанешь, если мужика отшить надо будет. В этом на похороны пойдешь. Слушай, не выдержала Ирина моего вандальского поведения, ты хоть представляешь, сколько все это стоит? А то, самодовольно улыбнулась я, это стоит твоего личного женского счастья. Вот надеваешь эту кофточку и включаешь программу. Не влезаю, бьет. А если эти брюки, то программу я умная, а ты рядом со мной всегда будешь дебилом. Мужики это чувствуют антенной и бегут от тебя, как привидение от Била. Убить Била были привидения? Растерялась Ира. Бедный Мюрой. Покачала я головой и выудила из недров светлое воздушное платье. О, что? О. Да нельзя возмутила Сирина. «Это платье мне пришлось купить в командировке, когда мой чемодан улетел в Сызрань. В совещание через час, а на меня какой-то идиот кофе пролил. Магазинов рядом нет, один секонд открыт». Она покраснела и выдавила. «Стыдно признаться, я это платье в мешке с чужим шматьем отрыла. Единственное, что могла надеть, чтобы не опозориться. Выбросить хотела, да забыла просто». «Что доказывает правило». Не все то золото, что выдают за золото, назидательно сказала я и протянула ей одежку. Надевай, я хочу видеть, что за счастье тебе случайно привалило. Она облачилась в платье и я застыла на месте, как прибитая мешком с тем самым шматьем. Что? насторожила Сира. Скажи, протянула я завороженно, чем то совещание закончилось. Мою идею поддержали и даже повысили. горделиво заявила женщина во во поддакнула я а она выбросить хотела ну не из за платья же нахмурилась она я пахала как лошадь над этим проектом ночами не спала и вообще обыкновенное платье ты в нем необыкновенная красавица улыбнулась я но видя упрямое выражение на лице клиентки вздохнула но не верит народ что можно изменить к себе отношение, выбрав правильную одежду Ничего, старый способ всегда работает. Я авторитетно заявила. Не вздумай выбрасывать. Это платье волшебное. Как будет что-то важное в твоей жизни происходить, надевай его и все будет тип-топ. О, да. Я хотела надавить на ревность, ввести в игру другого мужчину, с которым у Алексея Альбертовича личные счеты. Но эта вещь могла разогнать процесс влюбления до космических скоростей. Но. На лице Иры промелькнуло сомнение, губки перестали кривиться от отвращения. «Секонд же! А ты думала, Алладин волшебную лампу на базаре купил?» Расхохоталась я. «Помнишь, что случилось, когда его жена с таким же мышлением, как у тебя, поменяла ее на новую? Хочешь прогнать удачу из своей жизни и упустить любовь? Мусорка там!» Я победила в этом споре. Ирина облачилась в платье, которое полностью преображало ее. Хоть она этого упорно не замечала, а я была готова плясать от радости. «Никуда ты не денешься из моих цепких рук, Алексей Альбертович. Эм, наших рук. Сегодня же мужчина упадет к ногам моей клиентки, а я получу денежки и буду счастлива». Вот только зря я раньше времени праздновала победу, когда, вытанцовывая в наушниках под мой любимый хардкор, поджидала свою клиентку.